Глава восьмая Он лежал с полчаса, не закрывая глаз, подложив под голову руки, чтобы согреть их. Вдруг он растерянно приподнялся на локте, вспомнил, что не завел часов. Почему-то это чрезвычайно его испугало. Шталь поспешно наклонился к фонарю, так что на лбу почувствовал приятный жар свечи. Разыскал ключ и завел часы, убедившись, что они не промокли в кармане. Дрея руки над свечой, он стал соображать, какие еще вещи остались целы. И внезапно, с невыносимым ужасом, увидел перед собой ту часть Сен-Готардской тропинки, где впервые на его глазах, шагах в двадцати расстояния, лошадь оборвалась в бездну. Он не слышал падения ее тела. Слышал только глухой стон, пронесшийся по цепи солдат. Тропинка в этом месте имела не более шага в ширину. Шталь сам не понимал, как он мог здесь пройти. У него в Петербурге кружилась голова на высоких балконах. Помнил, что впереди него, перед этим местом, казак сполз с коня назад через хвост, так как на бок слезть было невозможно. Слева была отвесная стена, а справа — бездна. Помнил, что он сам прополз по этому страшному месту, прижавшись к скале и судорожно вцепившись в руку шедшего впереди солдата. Свою лошадь с привязанной к седлу шкатулкой он отдал знакомому артиллеристу еще в самом начале перехода, как только увидел, что такое Альпы. Потом на глазах Шталя Падали в бездонные пропасти не только лошади, но и люди. Но на это в конце перехода уже почти не обращали внимания. Суворов всю дорогу ехал верхом впереди, в старом плаще, который в армии именовался Родительским. В самых ужасных местах фельдмаршал проезжал над пропастями так же хладнокровно, как проходили над ними тавернские Мулы. Он и теперь не оставался на ночь в убежище, а, пообедав с монахами, в сопровождении проводника Гаммы и конвоя, зачем-то вернулся в Айрала. Говорили по делу, но, скорее всего, для того, чтобы ободрить своим примером солдат, которых сильно напугали Альпы, или чтобы крепче закалить самого себя. Ему еще казалось мало». Об этом возвращении семидесятилетнего старика по такой дороге темной ночью Шталь не мог подумать без смешанного чувства ужаса, удивления и гордости. Нет предела человеческой храбрости. «Да, все беспредельно в людях», — думал Шталь, с содроганием вспоминая, как на его глазах казаки перестреляли пленных французов. Делать с ними было нечего. Припасов не хватало и для своих. Чудеса храбрости, чудеса стойкости, зверства, самоотвержения, жестокости, безумия — это и есть война. Такова и жизнь, только в ней все мельче. Война ускоренная, удесятеренная жизнь, поэтому мы и любим ее так. «Да». И я люблю ее. Люблю войну со всеми ее ужасами. Лишь бы только пройти через это и остаться в живых, и потом знать это за собою. В развязанном узелке еще были съестные припасы. Ему не хотелось есть, но одинокий ужин в холодной коморке имел в себе печальный уют, которым он утешался. Оставались... В свертке бисквиты, ослиная колбаса, немного рома в фляжке и несколько огарков. Шталь приложил фляжку к губам и отпил большой глоток. Пить так без стакана было тоже приятно. Затем он откусил кусок колбасы. И вдруг почувствовал волчий голод. Шталь устали приходить на ум необыкновенные блюда с необыкновенными названиями — горб, бизона, посыпанный порохом вместо соли, еще что-то такое. В узелке очень скоро остались одни огарки Тепло медленно лилось от обожженного горла к ногам, которые теперь только отошли. Шталь был все еще измучен, но уже другой усталостью. В шкатулке есть еще фляжка. Жаль, что нет шкатулки, «Ну, да тот завтра отдаст», — подумал он. «После чертова моста отдаст, если не убьют ни меня, ни его». Чертов мост считался самым опасным местом похода. Здесь французы должны были оказать отчаянное сопротивление. За мостом, по сообщению австрийского штаба, противник уже нигде не мог закрепиться. А у Альдорфа на Люцернском озере. Союзники заготовили флотилию, которая в полной безопасности должна была перевести куда-то армию на соединение со свежими войсками римского Корсакова. Главное было уцелеть на чертовом мосту. До него теперь было совсем близко. Офицеры знали от проводников общее устройство этого моста. Сначала шла длинная узкая дыра, пробитая в горе. Она вела в чертову долину. Там, над водопадом, был переброшен мост. «Да, скорее всего, завтра в этой дыре и убьют», — думал Шталь. Мысль эта теперь не была ему неприятна. «Ну и убьют. Одним будет меньше». — презрительно сказал он вслух. В душе он не верил, что будет убит, и думал о предстоявшем дне не как о конце жизни, а, напротив, как о начале чего-то нового. Самое название «Чертов мост» ему нравилось и волновало его, будто мост этот был какой-то аллегорический, вроде тех, что бывают в старых умных книгах. Да, мост в новую жизнь. Разве я знал прежде, что такое жизнь? Разве они в Петербурге знают? Он внезапно почувствовал беспокойство. В его сознании проскочил вчерашний Питер. Шталь вспомнил, что еще не подумал, как следует о своей встрече с Настенькой. Но здесь, в чулане убежище Капуцинов, После перехода по Сен-Готардской тропинке он ясно чувствовал, что все это и неожиданные встречи, и сама Настенька имеют очень мало значения. Это было уже далекое прошлое. Старик Ламор говорил мне когда-то, «Не бойтесь вы женщин, которые ревнуют, делают сцены, угрожают, мстят». Бойтесь женщин, которые тихо и кротко любят. Эти — чума. Вот и Настенька такая. Она не виновата, конечно, но и я тоже не виноват. Как, однако, я мог тогда так огорчаться в Милане? Спрашивал он себя и, к удивлению своему, не чувствовал прежней ненависти к Боратаеву. Это было и приятно, и немного обидно. Да ведь если говорить откровенно... Старик был прав или почти прав? Как же ему было поступить с мальчишкой, отбившим у него содержанку? Шталь нечаянно употребил в мыслях слово «содержанка» и тотчас почувствовал, что теперь с этим словом всё было кончено. Никакой любви к Настеньке больше не могло быть. Как она изменилась? Что он с ней сделал? Она и говорит теперь по-иному. Мне недосужно. Это ведь его слово. Я помню. Сколько ей теперь лет, думал он? Тридцать? Не более. С цифрами женского возраста у Шталя почему-то связывались странные, довольно определенные представления. 16 лет означали задорную шаловливость. Семнадцать? мечтательную ласковую грусть, девятнадцать — порывистую задумчивость. Восемнадцать лет почти ничего не означали или что-то очень тонкое, стройное, уходящее вверх. В двадцати пяти годах была неприятная развязность. Гораздо лучше было иметь двадцать шесть лет. С цифрой тридцать лет ничего не связывалось. Да, ей тридцать, не боли. Ведь всего два года прошло. Случай нас с ней столкнул, случай и развел. Всегда так. Где Коля Петров? Где Дюкро? Где Зорич? Где Воронцов? Ведь и они тогда, казалось, были тесно связаны с моей жизнью. Были и нет их. всё все случай так и завтра. В чертовой дыре убьет меня случайная пуля. Настенька поплачет, потом полюбит другого. Ну и пусть». Шталь ясно себе представил, как придет в Петербург известие об его смерти. Никто не мог особенно огорчаться. Но приятную печаль Шталя усиливало сочетание слов, которые должны были появиться в ведомостях против его имени — И чина. Пал в сентябрьском на чертовом мосту сражении. Ну а как не убьют? Да, это будет начало моей новой жизни. Мост в новую жизнь. Чертов мост в новую жизнь. Теперь я знаю, что всё можно. Думал он еще раз, вспоминая, уже без всякого содрогания, как казаки приканчивали отбивавшегося на земле кричавшего страшным голосом француза. Снова непонятно связанный с этим воспоминанием, перед ним появился проезжавший над бездной Суворов. «Да, я устроюсь по-иному. Теперь я буду знать, что надо делать», тревожно и радостно говорил себе шталь «Теперь мне все равно, что они будут говорить. Никому до меня нет дела, и мне не будет дела до других. Главное — жить так» чтобы ни в ком не нуждаться, чтобы во мне нуждались другие, чтоб меня боялись, чтобы мне завидовали. Теперь пойдет по-иному. И война только для того была нужна, чтобы мне понять все это. Не бой интересен, интересен человек в бою. Огарок в затрещал, тень пробежала по челану. Шталь повернулся на бок, высвободил руку из-под зажег другую свечу, задул выходивший из подсвечника свечника, купавшийся в растопленном сале фитилек, морщись вытащил его за остывший кончик и укрепил новую свечу в фонаре. Усилие это его утомило, а еще надо было вытереть пальцы. А шинель или об его одеяло? Об одеяло, конечно, монаху все равно. Повернуться опять на спину требовало слишком большого труда, но что-то в кармане мешало лежать на боку. Опустить руку в карман было почти немыслимо. Что бы это могло быть, соображал озабоченно Шталь. Он сделал отчаянные усилия и разочарованно вытащил из кармана картонный футляр с колодой карт. И смотреть при свечении требовалось Уже в кармане на ощупь он понял, что это тарок, захваченный в таверне. Вот взял необходимую вещь. Шталь лениво стал строить домик левой рукой, которая все равно была выпростана из-под Две сведенные башенки удержались на одеяле. Он положил на них перекладины еще карту. Домик тотчас обвалился. «Ну?» «Так теперь конец, следует выспаться перед боем», — сделал Штааль вывод, чувствуя, что сейчас заснет. «Надо бы потушить свечу, еще сгоришь живьем со всем этим убежищем». В странном сне он сознавал, что спит, но иногда Штаальу казалось, будто он проснулся, и уж теперь все пошло наяву наяву происходили вещи очень мучительные, но вполне понятные и естественные. Он часто обрывался с тропинки и летел вниз, но не быстро, под звук странного чудесного музыкального инструмента. Лететь было очень холодно, особенно рукам. Шталь не долетал до дна пропасти. На десятой версте его подхватывали люди и медленно поднимали назад. Этого не мог понять казачий офицер и спорил, И странно было, отчего он так упрямо спорит. По тропинке над бездной через тело бьющегося француза проезжал старик фельдмаршал. Шталь пытался пройти за ним по тропинке и снова падал. Музыка играла Моцарта или, скорее, плестрину, но то, что очень нравилось когда-то Настеньке в Венеции. Настенька тоже тут была. Она давно обывалась в бездну, еще в таверне, там, где были Монти, а не Альпы. И теперь с ней все было прекрасно. Шталь говорил с коричневыми людьми. Но они и пели, и это было очень страшно. Вдруг сильный толчок поразил его. Сердце рванулось вниз, Шталь опять бессильно упал, дно пропасти было шершавое, суконное. Он проснулся весь в поту Растерянно поднялся на локте и, замирая от страха, прислушался. «Кто-то играл на Виржинале мрачную мелодию. Что такое? Верно, я схожу с ума!» Готовые фразы подумал Шталь, прекрасно сознавая, что он не сходит с ума и что в самом деле близко, совсем близко от него звучит торжественная музыка. К Виржиналю присоединился негромкий хор мужских голосов. «Да это капуцины. Значит, рядом их капелла. Идет ночная служба», — подумал Шталь, с ужасом прислушиваясь к пению, тщетно стараясь разобрать слова. «Что это?» «Точно сказка. Хор в монастыре над облаками. Никто не поверит в Петербурге. Какая страшная мелодия. Надо ее запомнить». Вдруг пение оборвалось. Через секунду замолчал и инструмент, Шталь жадно ждал несколько минут. Служба кончилась, мелодия ускользнула. Он отчаянно пытался ее восстановить. Ах, какая досада! Так и упустил навеки. Усталость его прошла, он чувствовал необычное нервное возбуждение. Уже расцветало. Вздрагивая от холода, Шталь поднялся и задул огарок. Окно просветлело. Шталь прислонился к нему лицом. На высоте убежища над блеснувшим вдали озером, проходило белое облако. Чертов мост был в том направлении. Шталь отодвинулся от окна. — Разве полежать еще под шинелью? — Нет, надо понемногу собираться. Он рассеянно стал складывать карты. Не оставлять же в монастыре колоду. Это было бы неприлично. Карты были итальянские, замысловатые, по старо-французским образцам, с изображениями рыцарей, мус, планет, чудовищ, и мер чертенят. Шталь разглядывал их, поднося близко к глазам и к окну. Загадать, что ли, убьют меня нынче на чертовом мосту или нет? Но он не знал правил Гран-Пассианса. Если одиннадцатый сверху выпадет фигура, значит, убьют». Решил Шталь, оставляя себе лишний шанс. Фигур в игре было меньше половины. Волнуясь немного и усмехаясь своему волнению и отмечая в сознании, что он внутренне усмехается, Шталь перетисовал колоду, хрустнул и провел бортом по одеялу, как по сукну ломберного стола. Карты зацепились о складку и рассыпались. Он сложил их с досадой и стал отсчитывать. Но в середине, вглядываясь в незнакомую фигуру, сбился в счете. Не мог вспомнить, семь ли уже вышло карт, или восемь. Однако довел дело до конца. Одиннадцатым выпал разноцветный валет «Лонцелот» с отвернутой назад головой, с надписью «Люблю любовь». Значит, убьют. «Ну, мы еще посмотрим, да и в счете я, кажется, ошибся. Но разве тогда так, — писали, — любить?» Шталь опять стосовал колоду и стал отсчитывать наново Вышла фигура с девизом «На ободке!» «Да здравствует король!» Что-то в изображении было знакомо Шталю. Где-то давно он видел эту фигуру с высунутым языком и с рогами. Она ему показалась немного похожей на астролога, который в Венеции составил его гороскоп. — Нет, не то кажется. Надо будет потом вспомнить на досуге. Хотя какой же досуг, если нынче убьют? Шталь отложил карту и спрятал ее в бумажник.